Глава 2. Истинные лица Стуг в дверь раздался в тот момент, когда Арма и Стрили как раз собирались распахнуть створки. Новая корзина цветов из известной лавки «Леди Дежуре» готовилась отправиться прочь из моей комнаты. Известна эта лавка была, как я поняла со слов Армы, более всего стоимостью растительных шедевров. Цены на композиции доходили до 10 тысяч лирн. Баснословные деньги. За такую сумму можно приобрести добрый лук в мастерской Помпа за Норма или пару отличных кинжалов. Пока я раздумывала, приняла бы я от кирма Салендеблайта букет смертоносной стали, служанки отворили дверь и впустили двух незваных гостей. «Ландыш говорит о надежности и прочности ваших уз». «Маргаритки намекают на терпение, господина, а вплетённые по краю корзины ветки оливы призывают вас к миру», — с тяжелым вздохом рассказывала Эсли о значении сегодняшнего букета. «Даже записку не прочитайте». Я отрицательно мотнула головой и шагнула навстречу сестрам, недоуменно провожающим глазами букет. Обе выглядели не только потрясёнными, но и весьма растрепанными словно лазали на купол беседки в саду слёз, ну или хотя бы пытались. «Мы пришли помочь тебе с подготовкой к приему, отдышавшись, начала Финетта. Без шляпки я едва ее узнала, но брошь стрекозы быстро напомнили, что передо мной дочь Эрики Томпсон. «Каждая милеранская дева должна быть представлена Баторскому совету по приезду в Академию». Обычно лапталина Парвленская дает большой прием в честь новой воспитанницы, но тебя, как мы, Лори Черного Паука, представит только консулу Батару и нескольким знатным господам. Ее подруга Матрица Ноуби воровато выглянула за дверь и осторожно ее притворила. Интересно. Такое ощущение, что обе девушки скрывались и явно торопились. Мне уже сказали, что я должна буду улыбаться и кланяться какому-то важному хрычу. Я села на мягкий пуфик и поймала в отражении недоумевающий взгляд Эсли. «Но разве служанки не справятся с подготовкой?» «Конечно, но...» Финетта обернулась к подруге, но потом все же нашлась. «Поддержка сестер в такой важный день не может быть лишней». «Ты не против, если мы останемся?» «С надеждой!» — спросила рыжая матриция. «Я могу что-нибудь спеть?» Поющий теленок отлепилась от двери, подошла к леди Томпсон и осторожно взяла ее за край ладони. Обняла одним мизинцем. Эти двое будто ждали от меня смертного приговора. Обе в летящих платьях, кружевных перчатках и с мольбой во взглядах. Матрица чуть выше Финетты. Вместо стрекос и прочих украшений, роскошный тиаль, сыграющий внутри арфой, весь усыпанный желтыми и белыми камнями. «Не против», — коротко бросила я и позволила служанке нацепить на себя ошейник. Появление матрицы и финетты, и их любезности, выглядели до жути странными. Даже Эсли с армой явно удивились». Наверное, еще пару лет назад я бы поверила в светлые намерения благородных дев и охотно бы с ними подружилась. Но времена доверчивости и простодушия прошли. Теперь я была лори Чёрного Паука. Всё еще. И это означало не только то, что моя персона обрела в квертенде новую особую ценность для знати, но и то, что я помнила уроки ментора. Нетрудно было предположить, что этим леди что-то от меня нужно и я не собиралась обманываться насчет их великодушия. С другой стороны, даже видимость сестринского расположения казалась выгодной как минимум до тех пор, пока я не пойму, где на самом деле оказалась и каковы их истинные лица. Так что я не стала с порога выгонять прелестных дочерей милиры. Странно скрываться в академии и при этом представляться каким-то чужим людям. Решила я сама поддержать беседу. «Мне казалось, что Юна Горст должна исчезнуть для Квертинда». «Она и исчезла». Матрица порывисто подлетела ко мне, приободрённая моим радушием, взяла за руку и уселась прямо на пол на мягкий ковер. «Сегодняшний прием тайный и закрытый. Только для тех, кого лично одобрил консул Линды Блайт. Для всех остальных ты, Сирена Истель. «Что?» Я резко развернулась, и корсет больно надавил на ребра. От неприятной боли скривилась и выпрямила спину. Это воистину пытка. Ребра и грудь и без того болели после вчерашнего знакомства с корсетом, будто после утомительной тренировки на мечах. А сегодня мне предстояло еще и делать вид, что я имею какое-то отношение к миру ограничений, культуры и этики. «Я подслушала разговор Лапталины», — с важностью рассказывала Финетта. По документам ты попалась сюда, как Сирена Эстель, которая приехала учиться из Кроуницкой Королевской Академии. Некая ректор Адисад передала рекомендации и личное письмо для госпожи Правленской. Сирена Эстель исчезла в Кроунице и появилась здесь, в Меллираане, в твоём лице. — Но как же так? — я размяла спину. — Сирена, где она настоящая? — «Куда она делась?» «Она существовала на самом деле?» — удивилась Финетта. «Ну, конечно!» — вскочила я. «Она вполне живая, возможно, даже живее всех, кого я знаю. Она моя подруга». Девушки недоуменно переглянулись и пожали плечами. А я задумалась. Не мог же ментор убить Сирену? Или мог? Может, ее отдали тахарийцам на откуп? Что вообще происходило на Галиевских утёсах, помимо нападений Икша? Сёстры. Как можно ласковее начала я и улыбнулась. А расскажите мне, что вы слышали о событиях в Кроунице? Ах, ёля мире, о провале испытания Кирмосом Лендеблайтом. О! -о, -о, -о. Нараспев протянула матрица и заговорила быстро, будто только и ждала этого вопроса. «Мы так вдохновлены тем, что для тебя сделал ментор. Его пример впечатлил всех квертинцев. Такая жертва и такая преданность вашему союзу!» Девушка захлопала ресницами. «Он отдал за вашу любовь корону и едва не потерял жизнь». «За нашу любовь?» — уточнила я. «Только не обижайся!» — выставила перед собой ладони Финетта. Тильда рассказала нам, что у вас с ним особые отношения, что вы связаны не только узами менторства, но и чувствами. Она считает, что в иной ситуации Кирмас Лендеблайт так бы не поступил. — Тильда, значит? — переспросила я и уселась в кресло-качалку. Оттолкнулась босой ногой от пола и закачалась, наблюдая, как вместо огня в камине колышется кружевная занавеска. Еще при первом знакомстве Тильда Лорендин показалась мне самой смышленной из всех, но только теперь я начала осознавать, насколько она не глупа. Пожалуй, она не единственная, с кем стоило бы быть осторожной. Лучше не подтверждать и не опровергать слухов. Пока они остаются слухами, я в безопасности. Демиург учил, что нельзя открывать своих слабостей, что нужно держать всех вокруг в замешательстве. Если они не будут знать, в чем я уязвима, то не смогут мной манипулировать. — Кроме нас больше никто не знает, — поспешила заверить матриция. — Ни другие сестры, ни госпожа Правленская, ни служанки. Я подняла краешек губ. — Святая наивность! Сомневаюсь, что Тильда догадалась, а лапталины нет. Впрочем, это уже не важно. Мы берегли нашу тайну в Кроунице. Наш маленький счастливый мир, а теперь все это так далеко, так невероятно, что даже мне самой кажется неправдой. Почти забытое, горькое и болезненное чувство, обида и надежда маленькой юны шевельнулась в груди в отчаянной попытке расколоть скорлупу безразличия. Чтобы срочно отвлечь себя каким-нибудь глупым занятием, я вытянула вперед ладонь и рассмотрела её. Стараниями Эсли кожа на подушечках стала нежнее, ногти аккуратнее непривычным жестом развернув кисть, я слегка поиграла пальцами, будто они были унизаны перстнями. «Ментор и Майлори в Квертенде не должны нарушать этических норм». Финета была явно обеспокоена моим молчанием, поэтому потрудилась оправдаться. «Он же, как отец тебе, как старший брат. Кровная связь делает вас почти родственниками». Она подошла, села напротив и заглянула в глаза. — Но мы не осуждаем. — Наоборот. Голос матрицы дрогнул. Девушка порывисто шагнула к нам и с размаху налетела на стрели, тащившую ворох подушек куда-то в комнату гигиены. Подозмущенная Лули подушки разлетелись, мелькнув вышитыми наволочками. Леди Ноуби извинилась перед Рудвиком и горячо продолжила. «То, что сделал Кирмас Линды блайт дало надежду всем влюблённым квертинцам. Ваша история особенная, она придает силы и воодушевляет. Фи!» — с улыбкой обратилась она к подруге. «Помоги же мне!» «За любовь, за счастье и друг за друга надо бороться до конца!» Вторе ей зашептала леди Томпсон. Даже если вас осудит все королевство, даже если ваша любовь не совсем такая, какой ее привыкли видеть квертинцы. Финетта замолчала, развернувшись к матрице. Девушки переглянулись с нежностью. Таинственная пауза длилась и длилась, пока, наконец, до меня не дошло. «Подождите», — с подозрением нахмурилась я. «А давай я тебе спою». Звонко перебила теленок матрицея. Она подпрыгнула, хлопнула в ладоши и с нарочитой суетой скинула туфли. Взобралась на пуфик, словно он был импровизированной сценой. Ее подруга с жаром зааплодировала, призывая меня присоединиться. Я развела руками, потрясенно переводя взгляд с одной на другую. Сестра Ноуби запела. Пью канвидо поктар пью меокорде min кримис El Calmi эль кальми Maltar Койджо мальтар бинмонио дельтолмунт Двейна Я застыла с открытым ртом то ли от неожиданного осознания, то ли от гипнотизирующего голоса матрицы. В песне она преобразилась, стала просто нечеловечески привлекательной, превратилась из теленка во взрослую женщину невиданной красоты. В этот миг, глядя на ее раскосые глаза, легкий румянец, тонкие запястья и четко очерченный подбородок подсвеченный желтой магией Тиаля Нарцины, Я бы назвала Матрицу Ноуби самым прекрасным существом, когда-либо мною виденным. Это была сокрытая красота, и от того осознавать ее было особенно трепетно. В хрипловатом голосе девушки звучал звездопадом кроуниц, густились туманы голеовских утесов и дрожали вершины скал. И тот лед, что я носила в себе, тоже дрогнул. А перевод... Я вцепилась в подлокотник плетёного кресла и остановила его ход. — Что означают эти строки? — Ты не знаешь Тахиши? — удивилась Финетта. — Я сама перевела этот отрывок баллады на язык древних волхвов. — похвасталась Матриция. — Это настолько красивые и грустные слова, что они заслуживают звучать в вечности. Но если хочешь, я могу спеть еще и оригинал. Она кокетливо поправила платье, сверкнув ярко-синим подолом с блестящими золотистыми вставками и вновь затянула знакомую мне мелодию. Был мир совсем иным, огнём и страстью полон. Неужто он исчез, как тень твоей любви? И лед в моей крови не раздробит сам Толмунд. Девейный светлый взор не сможет исцелить. — Матриция! — восхищенно прошептала Финетта, не отрывая глаз от завораживающей певицы. — Ты действительно поцелована нарциной. Музыка, что ты сочиняешь, трогает душу. — Милая Фи! — взмахнула руками певица. — Я бы хотела быть автором этих строк, но короткий этюд подарил мне заезжий Барт еще летом. Он говорил, что это отрывок из его баллады, которую он обязательно напишет. «Маэстро Милеранский. Я вскочила и заметалась по комнате. «Гений Тибрийский!» «Ну, конечно!» «Нет, нет, нет...» Увлекшись образом пропела матриция. «Министрель Визулийский!» «Да, неважно!» Отмахнулась я. «Скажи, а продолжение? Ты знаешь продолжение?» Он его еще не написал. Пожала плечами леди Ноуби. «А вы знакомы?» «Да», — быстро выпалила я, но потом исправилась. «Нет». И потерла лоб. Возможно, у меня разыгралось воображение, и я начала превращаться в милеранскую деву с глупыми суевериями, наивными выводами и впечатлительностью. Но прямо сейчас обнаружилась некая связь моей жизни с песнями Барда. Строчки оказались как никогда трогательными. Они отражали то, что было у меня на душе — чувство невосполнимой потери и утраты. Я попыталась вспомнить первую встречу с Министрелем в Нуотолинисе, но очень кстати, на ум пришла сирена Эстель, которой я теперь являлась. Ворох догадок никак не желал становиться в ровный ряд. От недостатка воздуха закружилась голова. Проклятый корсет! «Эсли!» Рявкнула я очень недружелюбно. «Ослабь эту пыточную шнуровку!» Служанка напуганным кроликом метнулась ко мне, и уже через минуту я вдохнула полной грудью. Но не успела порадоваться, как в дверь снова постучали. Захотелось кого-нибудь хорошенько треснуть. Разбить расписные вазы, все цветочные тарелочки и на обломках батерского фарфора устроить танец пробудившегося безумия. Но вместо этого я сама лично распахнула дверь, чтобы обнаружить на пороге еще пару докучливых сестер. Тактичность дочерей Мелиры явно была переоценена, потому что в следующий миг Тильда Лорендин, в такую жару обёрнутая в палантин из горностая, без приглашения вошла в мою комнату и встала строго посередине ковра. Изящно развернулась, так что ткань платья красиво обернулась вокруг стройных ног и победоносно улыбнулась. Следом, обхватив небольшой инкрустированный сундучок, просеменила хламана. — Конечно, вы можете войти! — с едким сарказмом разрешила я и хлопнула дверью. — Ты уже готова к приему в твою честь, сестра? Тельда скинула отороченную мехом накидку прямо на пол и стянула кружевные перчатки. Хломана Дельская поставила драгоценную ношу на низенький плетенный столик и плюхнулась в кресло, отчего матрица и Финетта прижались к стене и затравленно притихли. Не справляюсь без вашей помощи, вернула я, осматривая компанию. Вы ведь тоже пришли поддержать меня морально. Еще чего? фыркнула Тильда. К тому же твое представление, только повод. «Удачное прикрытие для другого знакомства, гораздо более важного для Квертинда». «Но не будем сейчас об этом», — она промокнула платочком лоб. «Я бы не явилась сюда, не будь у меня весомой причины», — она закатила глаза и заговорила с подчеркнутым выражением. «В моем лице узрите вы возмездие и кара за грехи. Умерщвляет плоть. «Ты тоже переводишь строки на какой-то непонятный язык?» По-своему расценила я высказывание Тильды. «Поэма «Царственность», — пояснила хломана, вальяжно раскачиваясь в кресле. «Глава девятая. строфа о наказании заблудших душ». «Вы пришли меня наказывать?» Я сложила руки на груди и развеселилась. Даже если все четыре сестры вдруг решат напасть разом, вряд ли у них есть шансы. Жаль, придется устроить погром в собственных покоях, но я уже давно приметила тяжелый фарфоровый подсвечник для одной единственной свечи. А если из декоративной клетки, служащей вазой для очередного букета, вытащить металлический пруд, то я буду практически вооружена. — Не тебя! — как будто даже возмутилась Тильда. А этих двух негодниц, оскверняющих звони милеранских дев, они сбежали от меня и, видимо, решили, что смогут найти защиту здесь, у моей лори Черного паука. Матрицу и Финетту, удивилась я, что они сделали? Кое-что непростительное, пояснила Тильда и, подойдя к пузатой расписной вазе, взбила руками букет Астер. Пушистые соцветия осенних красавиц ярко пестрели на фоне нарисованных на стенах розовых узоров. Настоящие розы я приказала выкинуть из моей комнаты еще прошлым вечером. Я не была против растений из местного сада. Они словно окружали меня любимой стихией ревда. Но аромат роз все еще напоминал о домике чахи и вызывал тошноту. «Что именно?» Задала я вопрос, которого от меня явно ждали. Хламана тихо хихикнула в кресле, наблюдая за происходящими изменениями. Финетта спряталась за спиной матрицы, а последняя вновь превратилась в корову. Точнее, на этот раз в покрасневшего, разъяренного быка. Того и гляди, пойдет пар из ноздрей. Но копытом девушка не била и явно не рвалась в драку. Я показательно зевнула и прислонилась плечом к дверному косяку. «Слышала когда-нибудь о позоре Меллирандской академии, от которого она не может отмыться много лет?» — спросила Тильда почему-то у Астра, которую вытащила из букета. «Ошибки прошлых сестер бросают тень и на нас. Двадцать лет назад...» «Училась некая леди Линда Торн». «Дамна?» — заинтересовалась я и тут же сама ответила. «Конечно, слышала. Дамна Линда Торн — милиранская благородная дева. Даже такие, как ты, знают о минувшем скандале». Скорчила гримасу Тильда и бросила Астру на пол. Её тут же подобрала Эсли и вернула на место. Дамна Линды Торн не имела права называться благородной девой. Ее исключили в 191 году. Тогда еще молодая лапталина Правленская способствовала ее разоблачению. Госпожа Линды Торн посмела проявить весьма несестринский интерес к подруге Нардели Линдрен. Последней удалось избежать позора. Ее спешно выдали замуж за какого-то богатея-выскочку, Эстеля. А вот Дамна во всеуслышание признала свои прегрешения. С тех пор о мелираанских девах ходят унизительные слухи. «Ты не имеешь права диктовать людям, кого любить!» Неожиданно взорвалась матриция. «Любовь — великое чувство! Она исцеляет, вселяет надежду, дарит крыльей ей талант!» Она задохнулась, подбирая слова. «Нужно бороться за свою любовь, как сам Кирмас Линдеблайт!» «Конечно, имею право!» — прикрикнула Тильда. «Мы, сестры, связаны, скованы одной цепью. Задача всех благородных дев — беречь репутацию друг друга от гнусности и срама». «Послушай, Тильда!» — Финета вышла и растерянно улыбнулась. «Мы не имеем отношения к тому, о чем ты говоришь. Мы просто близкие подруги». Дочь госпожи Томпсон нервно теребила стрекозу на платье и боялась сделать лишний шаг. Низенькая девушка, казалось, уменьшилась еще сильнее. Я хмыкнула. «Тоже мне борцы». «Ложь!» — заявила леди Лорендин. Ее тонкие, четко очерченные брови едва заметно подергивались. «Вы всегда вместе, неразлучно гуляете по коридору, взявшись за руки. Вас могут увидеть дети. Вы не только нарушаете нормы приличия, но еще и настолько глупы, что не способны держать это в тайне». «Откуда здесь дети?» — спросила я, но меня не услышали. Сёстры были целиком поглощены конфликтом. Хламана Дельская, до сих пор мирно качавшаяся в кресле, — раскрыла сундучок. Внутри оказались швейные принадлежности, вязальные спицы, матки, пряжи и прочее рукоделие. Ничего интересного, на мой взгляд. Но Финета Томпсон ахнула, попятилась и, обняв матрицу, тихонько заплакала. — Мы, как сестры, больше не можем прощать вам проступки, — уже спокойнее проговорила Тильда. — Но! — она подняла палец вверх лапталини я тоже пока не расскажу, иначе вам обеим не избежать кристального колодца и позорного исключения. — Тильда, прошу тебя, — испуганно проговорила матриция, — это неправда, ты неверно все поняла. Халамада достала какой-то предмет из сундучка и церемониально вручила его Тильде. Та изящным жестом обхватила лакированную деревянную рукоять и велела служанкам зажечь свечу. Удивительно, но они повиновались. Когда же леди Лорендин поднесла свое орудие к пламени, до меня дошло, что это такое. — Один проступок, одно клеймо. Заворожённо глядя, как нагревается печать, проговорила Тильда. Начнем с самых незаметных мест. Например, затылка матрицы. Она и без того уродлива. А если ее кожу отметить позорным клеймом, может это отвадит Финетту? Сестра вытянула перед собой раскаленный штамп и приказала. Хламана, подними ей волосы. Юна! О моем существовании наконец-то вспомнили. Держи сестру, чтобы не дергалась. Говорят, ты боевой маг и весьма неплохой. Справишься? Нет, — спокойно ответила я, не шелохнувшись. Я не буду участвовать в травле. Это не травля, — искренне возмутилась Тильда. Это урок и назидание. Поверь. «Мы оказываем милость сестрам, сохраняя их тайну от лапталины и избавляя от официального наказания. Но испустить проступок тоже не можем. Тебе лучше принять правильное решение и поступить мудро. Или хочешь, чтобы тебя тоже записали в извращенке, как этих дурочек? Ладно, давайте на чистоту». Я глубоко вдохнула, отлепившись от дверного проема, и встала между парами девушек, не позволяя им приблизиться друг к другу. «Вы открыли мне свои секреты. Я открою вам свои. Справедливый обмен!» ухмыльнулась краешком губ и продолжила. «Мне наплевать. И на вас, и на вас!» кивнула на удивленных леди по очереди. «Ничего личного, но вы мне не сестры даже не подруги. Я ничем с вами не скована. И меньше всего хочу ввязываться в неприятности. Я здесь надолго не задержусь, так что буду благодарна, если вы сейчас же покинете мою комнату и просто перестанете меня замечать». Остывающая печать качнулась в опасной от меня близости, и я уверенным жестом вывернула ее из рук изумленной Тильды Лорендин. Помахала ею в воздухе, чтобы остудить, и едва не прижгла служанку Арму, которая непостижимым образом оказалась рядом. Но она же поступает несправедливо, вмешалась Матрица, поняв, что опасность миновала. Она хочет нас изуродовать. Ты ведь, мой лоре Черного паука! Я юногорст, поправила я, и не собираюсь выбирать сторону. Хотите клеймить друг друга, оскорблять, резать волосы, пальцы, глаза? Пожалуйста, только не в моей комнате. Кровь слишком трудно отмыть, знаю по своему опыту. А к белому ковру я уже прикипела. В подтверждение я погладила длинный ворс ступней. Мне понравилось ходить босиком. Тильда хотела что-то сказать, но я резко взмахнула ее же печатью и перебила. «Повторяю, мне наплевать». Мне не интересны ваши благородные девичьи дрязги и разногласия, как и ваши предпочтения. Договоримся так. Вы не вмешиваетесь в мою жизнь, а я закрываю глаза на ваше пристрастие, будь то... Я запнулась. Пристрастие друг к другу или к насилию друг над другом. А сейчас проваливайте. Под растерянными взглядами я кинула печать в шкатулку, защелкнула ее крышку и вручила хламание. На секунду мне показалось, что девушка смотрит с восхищением и благодарностью. Уточнять ее истинные чувства не стала и поспешила выпроводить сестер, пришедших поддержать меня перед приемом в мою честь. Ну уже, я распахнула дверь и кивнула на выход. Вечеринка окончена. Мне пора чулки натягивать и... Что там еще? Наносить ароматную воду, торопливо подсказала Эсли. Как раз доставили флакончик с запахом Тарока и Эдельвейса, как вы и просили, леди Горст. Тильда подняла с пола свою меховую накидку, еще раз оценила ситуацию. Видимо, размышляла, как обернуть все себе на пользу. Я не дала ей времени на раздумья. «Приказываю вам покинуть покои!» Собственный голос прозвучал удивительно твердо. Отдавать распоряжение я научилась еще в банде изгоев. Управлять разгоряченными парнями куда сложнее, чем обиженными леди. Девушкам, по крайней мере, не приходилось давать по морде, хотя руки у меня так и чесались. Шурша платьями, четыре стройные фигурки проследовали мимо. — Спасибо, — прошептала Финетта у выхода и попыталась схватить меня за руки, но я убрала их за спину. «Спасибо тебе, Юна! Мы будем бороться за свою любовь, как твой ментор!» «Успехов!» — искренне пожелала я. Неожиданно все четверо развернулись и присели в реверансах. «Хорошего дня и удачного приема, сестра!» — пропела матриция. «Благодарим за чудесное утро и гостеприимство!» Вторила ей Тильда, которая недавно собиралась заклеймить сестру. «Счастливы были разделить с тобой эти часы», — отозвалась Хломана. «Хотелось рассмеяться им в лица, я бы так и сделала, но в следующую секунду обнаружила причину столь явного лицемерия. Слева в светлом просторном коридоре стояла группа маленьких девочек». Не меньше десятка пар детских глаз смотрели на милирандских дев неотрывно и с восхищением. Осознав, что пришла моя очередь отвечать, я едва не начала заикаться от пристального внимания. Выбор между искренней неприязнью и притворным лицемерием под взглядами девочек оказался не таким уж простым. И неожиданно для себя я оробела. Почти так же, как недавно Финетта перед обвинениями Тильды — Как будто струсила. Хорошего дня, сестры, онемевшими губами ответила я. Берегите себя. Над детской толпой прокатился восторженный ах. Старшая служанка, должно быть, наставницей или воспитатель, сразу же призвала их к сдержанности и приличиям. Группа детей двинулась дальше по коридору. Но одна из девочек отделилась, тихонько подошла ко мне и вручила пучок соломы. В потрепанной связке я узнала самодельную куклу. Должно быть, малышка берегла ее еще с приюта. Для новой благородной девы. Подняв блестящие глаза, шепнула воспитанница. — Пусть девейные и нарцины хранят вас. Спасибо. Только и успела ответить я. Девочку строго окликнули, и маленькие башмачки застучали по полу, унося свою хозяйку прочь. «Наш договор в силе!» — на всякий случай напомнила я четырем девушкам и захлопнула дверь. Прислонилась спиной к створке, надула щеки, тяжело выдохнула и зажмурилась. А когда открыла глаза, обнаружила перед собой стрилли с запотевшим кувшином лимонной воды. Кажется, там еще плавали дольки Тарокко. Арма подала стакан, и я удивилась расторопности и внимательности служанок. Поблагодарила обеих и жадно припала к освежающему напитку. «Эсли», — позвала я, напившись, — «что в академии делают дети?» «Живут», — пояснила девушка. «Способные сиротки из приюта Анна Верте попадают сюда на обучение». Впоследствии они становятся служанками благородных дев, верными и преданными горничными. Многие леди забирают девушек себе в услужение, дают им защиту, кров и достойную жизнь. «Разве вам хочется всю жизнь прислуживать?» Я села на мягкий пуфик и пристроила соломенную куклу у зеркальной рамы. Надо заметить, весьма необычный. Блестящую поверхность обрамляли белые кованные листья, цветы и ягоды, а внизу разлеглась прекрасная дева, не то одна из местных учениц, не то сама Нарцина. Она казалась живой. В крохотной скульптуре можно было разглядеть даже рельеф мышц и линии на ладонях. Не сомневаюсь, что этот предмет интерьера создавала какая-нибудь одаренная искусница». «Быть горничной госпожи почетно, заявила Эсли, расчесывая мои волосы. Легкая работа, с красивыми материалами и людьми, с ароматными маслами, в богатых интерьерах и среди знатных господ. Для сиротки, почитающей за удачу работу посудомойкой в таверне, это просто мечта». «А как же свобода?» «Свобода не для сироток, леди Горст». Она растёрла в ладонях капельку масла и принялась пропускать длинные пряди между пальцами. «Это роскошь, доступная богатым, а для нас небольшая цена за комфорт, сытость и тепло». «Золотая клетка». Задумчиво провела я пробкой флакона по шее. Знакомый цитрусовый аромат моментально напомнила кроунице. «Почему-то кажется...» что не все запертые здесь животные так же дружелюбны, как леопард-мотылёк. — Мы не дадим вас в обиду, госпожа! — пискнула стрили и обхватила меня пушистыми лапами. Я погладила ее по шелковистой шерсти. Трогательная забота Рудвика умиляла, как и преданность служанок. Моя новая банда еще не знала, что обидеть нынешнюю юну горст очень и очень сложно». Ведь среди местных изверушек самым опасным хищником была я. «Консул Баттер — покровитель и благодетель нашей Академии», — шепнула госпожа Провленская, едва я вышла на крыльцо. «Личное знакомство с ним — большая честь даже для моей лори Черного Паука. Выпрями спину!» Сквозь зубы прорычала женщина и более спокойно продолжила. «А голову склони. Присядь в реверансе, выражающем глубокое почтение и покорность. Не заговаривай первое, не поднимай глаз и даже не вздумай перебивать его. Скажи, рада вас приветствовать, ваша милость!» Простая фраза, не требующая диалога и интонаций. «Справишься?» На секунду я перенеслась в Кровницкое консульство, к дверям кабинета Рудского. В тот момент я и не знала, какая честь мне выпала. Будь у меня немного больше опыта и рассудительности, я бы смекнула, что мелких преступниц не представляют консулом. А значит, мой случай уже тогда был особенным и имел веские причины. Грустная улыбка тронула губы. Все ведь было на поверхности. «Где ты витаешь?» Лапталина осмотрела меня, нервно поправила платье, прошлась пальцами по волосам. «Соберись! Встань в ряд слева от леди Талиции, на ступеньку, как последняя прибывшая сестра!» Она взяла меня под руку и самолично проводила до нужного места. «Это важный день!» Сегодня ты представляешь не только своего ментора, консула Верховного Совета и наместника полуострова Змеи, но и всех милеранских дев. «Кого угодно, только не себя», — вздохнула я, вспоминая крышу театра и кровница в огнях. «Не прибедняйся. Здесь и сейчас ты юногорст, но за пределами Академии и для любых других людей — Сирена Эстель». Мне и так пришлось отстаивать твое настоящее имя и заверять консула Линда Блайта, что смогу обеспечить безопасность в своем замке. Правда? Удивилась я. Правленская не ответила. Она задержала служанку с подносом фруктов, переложила виноградную гроздь на тарелке поправила белый чепчик на голове девушки и немедленно двинулась к шатрам, где поварятые рудвики суетились над угощениями. Я приметила горку разноцветных пирожных, похожих на морские камешки, что усыпали дно в плавающей деревне. Только вместо воды на каждом сладком круглише блестела иверийская корона. Обожаю Мариоли, подала голос Прин Блайт, могу съесть их сколько угодно. Сливочный крем, хрустящий бок, нежная начинка. Не переусердствуй, сестра. — отозвала Стильда. — Все и без того заметили твои округлившиеся в последнее время формы. Леди Блайт сверкнула глазами такими блестящими, будто их полировал ювелир, и прикусила язык. Я невольно оценила ее формы и не заметила никаких излишков, даже незначительных. Но от чего то старшая из дочерей лиры заметно напряглась. Бледная кожа и темные волосы яркой красавицы Прин подчеркивала клетчатое платье в мелких оборочках, обшитых по краю синей бархатной лентой. Этот наряд невероятно шел леди, выгодно оттеняя глубокую синевую ее глаз. Хотелось сделать сестре комплимент, но она стояла слишком далеко. Самой первой в ряду из восьми девичьих фигурок. Я же была последней. Стрели. От нечего делать, обратилась я к единственной служанке, оказавшейся поблизости. «Передай Эсли и армии, пусть к окончанию приема подготовят ванну. Я уже чувствую, что вляпалась в самое вонючее тролье дерьмо из всех возможных. Будет здорово помыться, как только из него выберусь». Рудвик охотно убежала в замок, а я невинно улыбнулась с Душное ожидание утомляло куда сильнее, чем тренировки на сомне Милеранские девы встречали важных гостей на пороге. Теперь я знала, что так они выражают гостеприимство и почтение любому прибывшему, будь то консул, знатный гость или новая сестра. Обычно визитеров приглашали внутрь, в голубую гостиную, но в этот раз продолжить прием решили на лужайке. Недалеко от крыльца натянули шатры, накрыли столы и приволокли мягкие лавки и подушки. Южная осень все еще радовала ласковым теплом, и солнце висело высоко над цветочными полями, наполняя воздух пыльно-пряными ароматами. Я поправила тусклый браслет на руке, убеждаясь, что он надежно скрывает черные вены. Металл едва уловимо пульсировал от чужой магии. Стоило только остановить на нем свое внимание, как артефакт выдавал себя неслышным гулом и неощутимым покалыванием. Должно быть, мой порядок оказался уже достаточным для того, чтобы я могла на ощупь определять в предметах магию. «Осторожнее, Марилли!» — раздалось из голубой гостиной. На звук бьющейся посуды обернулись все миллиранские девы. Рудвиг не удержала горшок с цветочным деревом, и теперь по полированному паркету рассыпались черепки и комки влажной земли. Служанки, что подвязывали шёлковые белые занавеси над входом, бросили свое занятие и поспешили на помощь. Свободные полупрозрачные шторы тут же загородили проем от взглядов, надулись парусами. Зато прекрасно стали видны окна по обе стороны от распахнутых дверей большие круглые витражи, изображающие райских пташек. При ближайшем рассмотрении замок Миллиранской академии оказался абсолютно асимметричным. Ажурный вид зданию придавали открытые балконы, округлые арки и окна, обрамленные цветной мозаикой. Даже побеленные стены местами имели плавные линии, словно контур лепил грубыми ладонями творческий великан. Или морская вода точила камень. Причудливые изгибы и неровность линий замка прекрасно маскировали оплетающие веранды и колонны глициния, роза и лиана с крупными голубыми колокольчиками. И, конечно, шелковые занавеси, которые морской бриз без конца выдувал из окон и открытых дверей, отчего замок казался двигающимся и текучим. А небольшие бассейны с мозаичными донцами, вплотную подступающие к стенам, перекликались с блестящей на солнце лазурной черепицей крыш и создавали приятную прохладу. Любоваться архитектурой мне быстро надоело, а суета служанок и вовсе раздражала. От скуки я зевнула и потянулась за долькой фрукта на пролетающем мимо подносе, но получила ощутимый шлепок по руке. Лапталина казалось, была вездесуща, как семеро богов и сам крон. «Госпожа Правленская, вы нервничаете?» Не смогла я сдержать насмешки. Она не стала отрицать. Разгладила пальцами морщинку между бровей, оглядела ряд слуг, столы с угощениями, винные бутылки на длинных блестящих столах-подставках и хрупкие конструкции из хрустальных бокалов. И натянула благодушное выражение лица с чуть подрагивающим уголком искривленных в улыбке губ. «Ты не готова?» — пояснила Првленская свою тревогу. «Ты и недели не провела в академии, не получила ни одного моего урока. Можешь опозориться уже на реверансе. Неужели тебе самой не страшно?» «При Эльце было страшнее», — хмыкнула я и на всякий случай заправила тяль с песком под платье. «Так будет меньше вопросов». Впрочем, я могла ответить на любой, даже самый нахальный. У моего революционного прошлого был один удивительный побочный эффект. После жестоких потрясений и суровых испытаний, после всех смертей, что пришлось увидеть и причинить, я приобрела холодное равнодушие к любым опасностям. Победы и поражения закалили характер. Особенно поражение. Поэтому вся эта возня служанок, суетливость лопталины и сестер, без конца требующих то зеркало, то веер, казались мне милыми, но бесполезными хлопотами. В пристанище добра и света, коим являлась Миллеранская Академия Благородных Дев, не существовало ничего, что могло бы нести мне хоть какую-то угрозу. «Едут!» — крикнули от входа из-за высокой плотности на деревьев донеслось пыхтение парового транспорта и стук копыт. Консульский дилижанс, его милости батора сейчас будут здесь! Госпожа Провалленская ойкнула и направилась к воротам, видимо рассудив что так, проявит еще большее гостеприимство. Выглядела она безупречно, Поверх простого кремового платья через одно плечо была перекинута легкая ткань, красиво закрепленная брошью из золота. Брошь сама по себе заслуживала отдельного внимания. Цветочные лепестки из тонких пластин драгоценного металла формировали трипиона, а в центре каждого притаился розовый кварц. — Дочери Мелиры, — быстро скомандовала Принблайт, — поддержим сестру! «Перчатка к перчатке!» «О, нет! Меньше всего мне хотелось слышать их пение. Но в этот раз кружевные перчатки милиранской девы были на мне, поэтому пришлось снова встать в круг и выслушать завывание про ценность светлой силы. Затем каждая из сестер коротко обняла меня, почти не касаясь. Тильда Лорендин сделала это последней, но в отличие от остальных... Крепко стиснула мои плечи. «Не хочу, чтобы ты меня недооценивала», — загадочно шепнула сестра. «Я совсем не обижаюсь за сегодняшнее, потому что прекрасно понимаю, что нам обеим выгодно дружить. Между мной и тобой есть некоторое сходство, которое роднит нас гораздо больше, чем остальных сестер. Я говорю о внутренней свободе». «Консул — раздался голос Лапталины из розового лабиринта. — Ваша милость, мы так счастливы видеть вас у себя в гостях. И такой приятный повод — представление Мейлори Кирмоса Линда Блайта. Кто бы мог подумать, что в изгнании он найдет нечто большее, чем уединение? Госпожа Провленская засмеялась то ли над своей, то ли над чужой шуткой. Солоноватый ветер донес звонкие переливы ее голоса, и чье-то вежливое покряхтывание. Пока я раздумывала, стоит ли ударить Тильду в печень, она легко подтолкнула меня вперед навстречу приближающейся процессии. Я растерянно обернулась на побелевших от страха сестер. Все, кроме Тильды, вылупились с ужасом и удивлением. Княжна Талиция махала руками, пытаясь что-то сказать, но не успела. «Представляю вам юну горст». «Мейлори Кирма Саленде-Блайта, милираанскую благородную деву!» — гордо проговорила Лапталина. Над головой пролетела стайка мелких птиц с переливчатым оперением и зависла у алой бахромы, свисающих с вазы соцветий. Я выпрямила плечи и натянула улыбку для знакомства. Тучный человек с длинными светлыми кудрями, похожими на парик, остановился в десяти шагах, будто наткнулся на стену. Он брезгливо осмотрел меня с ног до головы, словно я стояла перед ним обнаженной. Тяжёлая бордовая мантия мужчины была сплошь расшита золотыми иверийскими коронами, бархат волочился по земле и изрядно запылился по самому низу. Ярче шитья выделялась огромная брошь весы, с крупными драгоценными камнями на чашах. Сомнений не оставалось. Это и был консул Баттер. Не забыв о наставлениях, я присела, как умела, и склонила голову. Но краем глаза успела заметить, что консул явился в окружении личных слуг, стязателей и какого-то юноши. Моё пребывание здесь становилось все менее тайным. С таким же успехом я могла спрятаться от Ордена Крона на площади Кроуница, притворившись головой дракона. Прошла секунда. Другая, третья, десятая, двадцатая. Шея и ноги уже начали затекать, а консул Баттер все молчал. Молчала и лапталина. Вдруг в повисшей душной тишине раздался громкий заливистый смех. Тот самый парень, что пришел с консулом Батором, разразился таким хохотом, что дрогнули листья на лианах, обвивающих изогнутые колонны галереи, и едва не лопнули расписные горшки. Слоги шептались, что Мейлори Черного Паука отличается от нас манерами и поведением, но чтобы настолько... Осторожно начал сам консул, тоже хихикая. — Да... В таком виде передо мной не представали даже многочисленные конюхи консула Линда Блайта. — Леди Горст, что за фокусы? — разъярилась Лапталина. — На приеме в свою честь вы должны быть королевой, а не грязнулей. — Одно другого не исключает. Еще больше развеселился консул Баттер. — Перед нами королева-грязнуля. Все вокруг смеялись уже открыто. Стязатели, слуги, даже рудвики. Несколько хохотков донеслись и из-за спины. Сестры тоже не сдержались. Я торопливо осмотрела платье, туфли и уперлась взглядом в свои руки, сплошь покрытые бурыми красно-коричневыми пятнами. Постаралась их оттереть, даже поплевала, но ничего не выходило. Грязь, казалось, въелась намертво. Тогда я ринулась к ближайшему бассейну, присела у его края и ужаснулась отражению. Лицо тоже было покрыто неравномерным слоем грязи. Я выглядела, как юна горст, только что спустившаяся с мали после драки с Икша. Наскоро поплескав в лицо прохладной водой, я подождала, пока рябь успокоится, чтобы увидеть ту же самую картину. Пятна не отмывались... Тогда я целиком окунула голову в бассейн, но и это не принесло результата. Вода осталась такой же чистой, а мое лицо таким же грязным. «Позвольте!» — раздалось сверху. Солнце ослепило меня, когда я развернулась к мужской фигуре, но я все же узнала парня, что пришел с консулом Батором. Он единственный подошел ко мне ближе, чем на пять шагов, и подал руку. Не соображая ничего от смятения, я оперлась на его ладонь. В следующую секунду он изящным движением крутанул меня, как в танце, и резко отодрал пломб с моего голого плеча. Пломб! Кряхт! Как я сразу не догадалась! Какая мелкая, противная, злобная шутка! Ручейки потекли на платье с мокрых волос, глаза защипала. «Разрешите представиться, леди Горст?» — поклонился мой спаситель. Ренуард Баттер — единственный сын и наследник его милости консула Верховного Совета Партима Баттера». Он смял клейкий пергамент и завел обе руки за спину, чтобы спрятать причину моего позора. А я рассмеялась над собой и над тем, что впервые за все время наконец-то ощутила знакомое, родное и живительное чувство, нарастающую ярость. Я откинула голову с потяжелевшими волосами и захохотала над всеми так, как они еще минуту назад смеялись надо мной. Настала их очередь притихнуть и с испугом взирать на моё ликование, даже если они сочли его помешательством. «О, Рефт!» Я была живой, я была юной горст, и у меня наконец-то появился повод для мести. А это я умела делать в совершенстве. Я уже давно превратилась из жертвы в охотника и прекрасно знала, как работают эти механизмы. Сражение, борьба, наказание неугодных — моя особая стихия. И теперь я без зазрения совести могла в нее окунуться». «Юногорст!» — представилась я Ренуарду и присела в шутливом поклоне. «Истеричная пустышка! Сорокина дочь и королева Грязнуля!» И, оставив сына консула в недоумении, развернулась и уверенной поступью двинулась в сторону Тильды. «Конечно же, ради того, чтобы поблагодарить сестру и крепко ее обнять, как сделала это она перед моим представлением консулу батару. Леди Лорендин поняла все моментально. Она вышла из ряда сестер и скрылась за углом Академии. Я подняла уголок губ и перешла на бег. Охота началась. «Леди Горст!» — попыталась остановить меня Лаптолина. «Немедленно вернитесь! Вам нужно привести себя в порядок!» По венам хлынуло приятное предвкушение преследования. Оно заполнило меня горячим биением и придало сил. Я стала хищником, загоняющим жертву. О, боги, как это было упоительно!» Второй урок ментора гласил, что страх — сильнейшее оружие. Страх помогает сдержать стихийное насилие и увеличивает почтительность десятикратно. Если враги будут верить в легенду о твоей жестокости, то начнут обходить стороной. И уж точно трижды подумают, прежде чем выступать против. Тильда Лорендин должна кое-что понять обо мне. Выучить правила общения с юной горст. Я пробежала вдоль волнистой ограды, выложенной цветной мозаикой, и остановилась перевести дух. Здесь, уже довольно далеко от замка, выселись две башни, окруженные колонадами. Башни-цветы. Раскрывали каменные лепестки, покрытые стеклянной глазурью в самых небесах. Святилище двух богинь. Красиво. Но времени рассматривать их не было. Обогнув чудные строения, я ринулась в сторону зарослей. Именно там, по моим расчетам, скрывалась Тильда. Я не ошиблась. Светлое платье мелькнуло в просветах ягодных кустов и пропало за лиственной стеной. Сад Академии, казалось, прятал от меня виновницу моего торжества. Можно было бы бесконечно петлять по дорожкам, разделенным густой растительностью, но я была слишком взбудоражена. Хотелось выпустить пар. «Сол Амунд!» — прошептала я себе под нос. «Эмон Микхитум зеленая магия взвелась в воздух, поднимая вверх фонтаны почвы вместе с кустами, цветами и декоративными вазами, выкорчевывая деревья и перерывая влажную жирную землю. Взметнулась стайка птиц, разбежались мелкие зверьки. Почва в батаре была на удивление податливой. Гейзеры перерыли поляну и открыли обзор. Грязные потоки выстреливали вокруг перепуганной Тильды Лорендин. Дочь Милиры метнулась была обратно, к святилищам, но едва не рухнула в возникший перед ней глубокий разлом. Солдель Бреткс, Венье. Эман Микхитумдаль Рефт. Я окружила рвом одинокую фигурку и снова рассмеялась. Как же славно! Я в своей стихии! Магия Ревда лилась потоком, срывалась с моих ладоней и окрашивала воздух в зеленый цвет. Ну вот, а говорили, что я не знаю Тахиши. Зато прекрасно владею заклинаниями на языке древних волхвов. Тильда в кольце разлома представляла собой великолепное зрелище. Грязное от земли и пыли, напуганное, доведенное до истерики. Пару секунд она раздумывала, перепрыгнуть яму или нет. А я терпеливо ждала про себя, молясь ревду, чтобы она решилась. И она решилась. Агифа, Сол, Энсис. — прошептала я, ровно в то мгновение, когда туфли девушки должны были оторваться от земли. «Эммон миг дали рефт». Заклинание сработало еще до возвания. Слова мне были уже не нужны. Тиски земли плотно обхватили лодыжки леди Лорендин. Она дернулась в неудачной попытке прыгнуть и упала лицом в рыхлую почву под тяжестью собственного веса. Я выдохнула и уже без заклинания закрыла кольцо разлома. Попалась пташка. Боевая стихия блеснула зелеными лентами и растворилась в баторской жаре, но Тильда так и не поднялась. Она лежала уставшая, униженная и хныкающая посреди развороченной магии поляны. Вокруг пестрели выдранные комки изумрудной травы и ветки, прыгали золотистые кузнечики. — Кажется, это ты меня недооценивала. Я обошла сестру по дуге и шагнула ближе. — Скажу больше. Ты и после этой демонстрации не знаешь, на что я способна. Боевых магов в Кроуницкой академии учат сражаться и убивать. Думаешь, я не задушу тебя голыми руками? Тельда вскинула голову. Отползла задом, пытаясь нащупать хоть какое-то оружие, камень, корягу, но нашла только обломанный стебель Георгины. Поднялась и выставила перед собой цветок. Просто смешно. «Юна — Юна! — крикнула сзади какая-то сестра. Кажется, матриция. Послышались шаги и голоса. Толпа пребывала, привлеченная интересным зрелищем. Жаль, они не видели эффектного представления еще минуту назад. Назидание пригодилось бы всем дочерям Мелиры. Но сейчас они увидят только то, как я помогаю сестре удержаться на ногах. Интересно, удастся свалить погром на землетрясение? В батаре вообще бывают землетрясения? Плевать. Пусть знают, что это сделала я. — Леди Горст! — позвала Лапталина и как-то странно, очень мягко напомнила. — Помните, что я говорила вам за завтраком? Иногда необходимо прогуляться в одиночестве. Приведите себя в порядок и возвращайтесь к гостям. Я хотела послушаться и развернуться, но Тильда больно ухватила меня за волосы, притянула к себе и прошептала в лицо. «Думаешь, что победила? Думаешь, я одна из этих куриц, которых ты можешь напугать? Ни один враг не страшен, если знаешь, куда бить». — Мне понадобились месяцы, чтобы обнаружить слабости каждой из дев, а ты приехала уже с готовой и с порога сообщила о ней. — Ты принесла обед Девины, не выдавать моего имени, — напомнила я. Она хихикнула. — Сестра Горст, я вас не выдам. Брови девушки поползли вверх. — Ведь ваша история так трогательна влюбиться в своего ментора, властного наставника. Она тут же переменилась и зло прищурилась, явив свое истинное лицо. Два года жила возле Кирма Линда Блайта, льнула к нему кошечкой, грела постель, обхаживала. И все бы ничего, да вот только ты еще и орден крона успела ублажить. Тильда сделала паузу, и едва не задохнулась от своего же вывода. «Неужели я попала в точку?» «Ха! Видела бы ты себя!» Она кивнула на мои мокрые волосы. «Понятия не имею, почему Кирмас Лендеблайт не отдал тебя тахарицу. За что тебя можно любить? Подумай сама, разве ты можешь быть интересна такому мужчине, как консул? Дикая, неряшливая, неуклюжая хамка». Ты позор всего Квертенда. Это ты лишила нас короля и мира. Ты не только не леди, но даже не женщина. Ты мужик, которого по недосмотру нарядили в платье. Мужик, значит, сплюнула я вязкую слюну рядом с Тильдой. Что ж, дерусь я и правда, как мужик. И, не раздумывая долго, одним точным ударом врезала ей в челюсть. Не сильно, едва касаясь. Хотелось бы со всей дури, но в последний момент кулак остановили слова ментора о том, что нельзя бить женщин. С этим я сейчас могла бы поспорить, но вложенные им убеждения оказались сильнее. Сестра Лорендин дернулась и едва не рухнула, но я помогла ей устоять. — Ты уже почти труп, — пригрозила я и растерла грязь по ее щекам. — Ну и кто теперь королева-грязнуля? Жаль, у меня с собой не было касса. Как показывает практика, вырезать клеймо на лбу — отличный способ укрощения строптивых красавиц. Неожиданно Тильда обмякла в моих руках. Я даже испугалась, не убила ли ее ненароком. Но она вновь стала маленькой, жалкой, сгорбилась и завыла, заплакала, закрыв голову руками. «Прошу, не убивай меня!» Громко взмолилась Тильда. Это всего лишь невинная шалость. Юна прогремела, как гром среди ясного неба. Остановись. Я застыла в потрясении и вцепилась в тильду так, что ее грязная кожа под моими пальцами побелела. По спине строем побежали мурашки. Нет, этого просто не может быть. Мне послышалось. Или... Джер! Сорвалось с губ. Я резко обернулась. Вдоль сплошной разноцветной изгороди стояло не менее трех десятков людей. Миллиранские девы, стезатели, служанки, консул Баттер, его сын и... Он. Мой ментор. Конечно же, не Джер, а черный консул. В длинных темных штанах, в блестящих туфлях. В коротком камзоле, застегнутом на талии и раскрытом на груди так, что из-под него виднелась кружевная обшивка ворота сорочки. Вместо галстука — серебряная брошь, три змеи, сплетенные хвостами. Вместо зелёных радужек — залитые кровавые мутации глаза, черные перчатки и тонкая молния вена, перерезающая скулу. Вот теперь все и правда узнали юну горст. — прошептала леди Лорендин. — А ты узнала меня. — Будем знакомы, сестра. Я открыла рот и перевела взгляд на Тильду. — Отпустите ее немедленно! — потребовал консул Баттер. Он уже не смеялся. — Что вы здесь устроили? Это чудовищно! — Консул Линдеблайт, вашу Мейлоре нужно изолировать от приличного общества! Мои пальцы разжались, и на голых плечах девушки тут же проступили следы. Она размазала по лицу слёзы вперемешку с грязью и застонала. Выглядела Тильда и правда, как живой труп. Хуже мёртвого Неде Кондора. «Леди Лорендин!» — подошел к нам стязатель. «Служанки боялись приблизиться. Позвольте вам помочь». Всхлипывающую и прихрамывающую девушку увели — а я так и осталась стоять посреди раскуроченной поляны под прицелом напуганной и шокированной Баттерской знати. Едва дыша и ощущая, как между мной и всеми этими людьми во главе с их обожаемым лидером раскрывается бесконечная пропасть. Стоит сделать шаг. сорвешься и рухнешь на самое дно, где для тебя уже приготовлен отдельный котел. Вы правы, консул Баттер. — донеслись обрывки фраз невысокого человека в бордовых одеждах и круглой шапочке. — Да-да, все так. Опасно и неуправляемо. — Совершенно недопустимо. Миллиранские девы под угрозой. Воздух в легких внезапно закончился, а тело непослушно обмякло, наполнилось ленивой тяжестью. Я не могла пошевелиться и все рассматривала ментора. Гладко выбритый и тщательно причесанный, в нарядной одежде и в окружении охраны он помолодел на добрый десяток лет и отлично вписался в компанию стязателей, изящных леди и знатной аристократии. От консула Линда Блайта веяла властью, уверенностью и идеальными манерами. Совершенный убийца, совершенный правитель Некто иной, будто явившийся из другого, неведомого мне мира. Он стоял молча, слушая упреки в мой адрес, и никак не выражал своего отношения. А в тот миг, когда захотел что-то сказать, вмешалась лапталина. — Это мой недосмотр! — громко заявила женщина. Она зашагала прямо ко мне, утопая каблуками во вспаханной магии земле, но оставаясь при этом изящной. Будто не шла, парила над пропастью. Я говорила, что леди Горст еще не готова. Видимо, устных ограничений недостаточно. Господин Вилейн, прошу вас. Она развернулась к стезателю, приглашая его последовать за ней. Жорхи вопросительно посмотрел на ментора, и тот кивнул. В долю секунды мой тюремщик оказался рядом и защелкнул на запястьях браслеты из ржеватого металла. Ледяные, как само дыхание смерти, и, в отличие от артефакта, удивительно молчаливые. Ризолит. Металл, ограничивающий естественное пополнение плазмы у мага. Мне запретили творить заклинания. — Прости, — извинился стезатель. Иного выбора нет. Выбор есть всегда. Устала отмахнулась я и сама пошла навстречу ментору. Возмущенная знать притихла и попятилась, словно я намеревалась причинить им вред. Словно это я была беспощадным кровавым магом, а не тот, кого они превозносили не хуже иверийцев. «Здравствуй, юна!» Всё-таки улыбнулся ментор и протянул руку, чтобы я вложила в нее свою. Шрам над его губой стал виднее, и отчего-то захотелось тронуть его своими губами. И черного паука, роднившего нас. Глаза выискивали те крохи магистра Десента, который все еще жил в сердце, и, к моему глубочайшему сожалению, находили. Несмотря на мутации, на почерневшие волосы и вены, Меня, как измученную жаждой, тянуло к этому источнику жизни юный горст. Рядом с ним даже дышалось легче и пахло кровницам. Дубовый мох, терпкая кожа и тот самый Джер. Я была готова поклясться, что знала его лучше, чем кто-то либо. А он знал меня. Консул Линда Блайт склонил голову на бок, внимательно рассматривая свою Мейлори. Он ждал. Ждали и все остальные. «Ты!» — прошептала я. Мысли и речи покинули меня. Даже обвинения. Я потянулась, чтобы дотронуться до мужского лица, и услышала, как застучало его сердце, громко и бешено. «Это ты!» — все еще не верила я. «Не ты, а рада вас приветствовать, ваша милость!» Тут же прервала нашего соединения Провленская. «Помнишь, как учили? Но в данном случае Лори позволительно назвать своего ментора по имени. Представление еще не закончено, леди Горст. Прошу вас, достойно поприветствуйте консула. Хотя бы с этим простым заданием справитесь?» Я насупилась и замолчала. Резко отдернула руку, спрятала за спину. И увидела разом всех, кто внимательно следил за происходящим. Тильда Лорендин упивается победой. Сестры перешептываются. Консул Баттер в компании еще одного человека в бордовом презрительно поджимают губы. Сын Баттера, Ренуард, откровенно веселится. Семеро богов, не выдержала Лапталина Правленская. Леди Горст, не позорьте меня! «Вы забыли, как зовут вашего ментора?» Наверное, стоило подчиниться и назвать злосчастное имя. Но оно застряло в глотке, вмерзло в глыбу отчаяние и отрицание. стало сгустком гнева и нарицательным предательства. «Я помню все», — спокойно ответила я и подняла руки, демонстрируя запирающие браслеты. «И прекрасно знаю его. Черный консул». «Убийца моей матери и тюремщик». Девушки ахнули, остязатели заметно напряглись, но я собиралась нападать на ментора только словами. «Который врал мне два года, а потом запер в этой клетке, надел ошейник, теперь еще и кандалы». «Это для твоего же блага!» перебил ментор и явно разозлился. «Таким ты видишь мое благо!» и Я тяжело сглотнула, понимая, какое разочарование представляют для всех наблюдающих. Но останавливаться не собиралась. «Недостойная ментора Лори! Королева Грязнуля! Ты ведь знаешь, кто я на самом деле и каково мне среди этих... Ай!» Госпожа Провленская не дала договорить. Схватила меня за руку и больно дернула, уводя прочь. Сделала жест милиранским девам, и те неспешно посеменили за нами. «Надеюсь, ты разорвешь связь!» Вырываясь, прокричала я ментору. «И поскорее! Долго я тут не протяну!» Я старалась обернуться, услышать его голос, узнать, что он ответит. Но внимание ментора уже завладело новое представление. Юная княжна Талиция в окружении служанок и стайки рудвиков склонилась в реверансе перед консулом Линдеблайтом и что-то тихо сказала ему, не поднимая глаз. К груди девушка прижимала глиняные колокольчики. В ответ ментор осторожно отнял одну из девичьих ладоней и поднес к губам для вежливого поцелуя. Я вытянула шею, как только могла, чтобы рассмотреть их знакомство, его эмоции и реакцию остальных, но мы свернули за угол, и все гости пропали из виду. «Это послужит тебе хорошим уроком». — ворчала Лапталина. — В нашей академии милеранскую деву наказывают сестры. Ты сказала мне при встрече, что магия ревда не снимается, но ты ошибалась. Сёстры плелись следом в молчании и унынии, будто бы их тоже волокли, как и меня. Только Тильда вышагивала бодро и выглядела довольной. — Вы и так сняли с меня все, что было можно! — «Мое оружие! Мою гордость! Вы унизили меня!» Я дернула рукой, но госпожа Провленская держала на удивление крепко и тащила меня куда-то мимо замка. «Теперь хотите еще и запереть магию?» Розовый коридор остался позади. Ухоженные клумбы сменились дикими зарослями и плодовыми деревьями. Мы обогнули озерную площадь с белокаменной милирой и двинулись дальше, в непроходимые дебри, где среди высокой в человеческий рост травы пролегала одна единственная тропинка. — Ты едва не навредила девушке, — коротко бросила лаптолина. — Да она просто лживая лицемерная дрянь, — вспылила я. — Это была месть! Вы же видели пломб! Я защищалась! «Как взбесившийся зверь, лишенный разума!» Тут же среагировала женщина. «Научись находить другие способы защиты. Холодная вежливость, расчетливость, сдержанность и мудрость способны изобрести столь изощренную месть, в сравнении с которой обычная драка покажется обезьяней палкой. Нравится тебе быть обезьяной с палкой?» И я помолчала, позволяя тащить себя, как собачку на поводке, а потом устала, ответила. «Ничего другого у меня нет». Мы резко остановились. Лапталина пристально вгляделась в меня. Как много она умела сказать глазами. Сейчас в них были такие оттенки сочувствия, которые и ободряли, и уничтожали одновременно. Настоящий букет из жалости, составу которого позавидовала бы сама леди Дежуре. До черемелиры, ровно проговорила госпожа Првленская и отвернулась. Долг, велит вам позаботиться о сестре. Поправив перекинутую через плечо бордовую накидку, Лапталина Првленская гордо зашагала прочь. Она даже не убедилась в том, что ее приказ будет выполнен. Уверенность этой женщины была нерушима, как голевские утесы. Девушки потупились и виновато опустили взгляды. Я размяла шею и пальцы, сделала пару шагов назад, готовые к драке. Меньше всего хотелось применять кровавую магию, ведь я была уверена, что Тильда и этот факт непременно обернет против меня. Но сестра Лорендин, грязная и помятая, на удивление не светилась довольством. Она блуждала рассеянным взглядом по пространству за моей спиной. «Ну же!» — поторопила я. «Смотрите!» «Я безоружна!» Пока я оценивала расстановку сил, память подкинула строчку из учебника Демиурга. Санк «Санг Долорвенье». «Это на крайний случай. Сейчас не время осторожничать». Только вот ни одна из дочерей Мелира не спешила нападать. «Кристальный колодец», — тихо проговорила Хламана. Выстроен в 178 году париной Доротин. В этом же колодце ее и казнили за то, что в своем творении она использовала контрабандные артефакты из Тимберии. Ледяные стены высасывают из человека магические силы, как стезатели высасывают жизнь. «А?» — не сразу сообразила я и обернулась, замахала руками, И тут же отошла от края глубокой ямы, схватилась за пучки ближайшей травы. За спиной и правда был колодец. На несколько метров вглубь уходила скважина, на первый взгляд напоминающая пещеры в Трескемале. На округлых стенах сверкали серебристо-голубые наросты, внизу струился белёсый пар. Солнце отражалось от хрустальных льдинок и играло радужными переливами на острых гранях. «Морозная темница!» посреди душного лета, невероятно. Замешательство стоило очень дорого. Воспользовавшись моментом, Тильда Лорендин с неожиданной ловкостью пнула меня по голени и навалилась, сталкивая в ледяные недра кристального колодца. Ощущение свободного падения скрутило нутро животным страхом. «Разобьюсь! Переломаю все кости а каменный пол! О, боги, пощадите!» Но приземление вышло мягким. Я рухнула в ворох свежей соломы, сжимая в руках оборванные соцветия полевых трав. Сухие стебли оцарапали голые плечи, грудь и щеки, но жажда жизни придала сил и рвения. Я завозилась, выплюнула травинки и полезла наверх, выныривая из моря сушеной травы. — Ах ты, тварь! — заорала я, как только смогла говорить, и задрала голову. — Наверху, Пять тёмных фигур, подсвеченных солнцем, окружили колодец. Шестая сматывала веревочную лестницу. Деревянные перекладины, ударяясь о стены, выбивали искры снежинок. — Прости, Юна, — виновато проговорила Финетта, — мы не хотели. — Кроме Юны, в этом никто не виноват, — тут же отозвалась Тильда. — Она сама загнала себя в эту яму. Приятных размышлений, сестра. Леди Лорендин первая отошла от края и скрылась. — Ты только что подписала себе смертный приговор! — крикнула ей вслед. — За то, что ты меня подставила, я выжгу тебе на груди твое же клеймо, а потом еще одно — на лбу! Милеранские девы разом ахнули и спешно отошли от края. Наверху осталась только одна. Я прищурилась, рассматривая Хламану, что задержалась дольше остальных. Её образ был почти неразличим, но черная орхидея на шее выделялась прекрасно. «Вытащи меня отсюда!» Не то попросила, не то приказала я. «По правилам Академии ты будешь сидеть здесь, пока одна из сестер не разделит с тобой позор и не подаст лестницу». — невесело сообщила леди Дельская. В руках она держала веревочный конец с перекладинами. — Так дай мне лестницу! — потребовала я слишком настойчиво. Постаралась придать себе уверенный вид и даже подняла уголок губ, хотя на самом деле моя напористая уверенность уже уступила место потрясению и невольному испугу. Хламана Дельская посомневалась еще пару секунд, но услышала оклик и тоже ушла, так и не скинув мне спасительный трос. «Стой!» Я схватилась за покрытую кристаллами стену, и те моментально осыпались крошкой. Разгоряченная злобой и ошарашенная, я попыталась влезть на стену колодца, хватаясь за выступающие части. Хотелось подняться вверх, как капран по горному склону, но хрупкие наросты разваливались под пальцами, впивались ледяными иглами и оставляли подтаившие капли. «Вернитесь!» — прокричала я, и голос эхом отразился от стен. Ответом было молчание. Частое дыхание драло глотку. Изо рта начали вырываться облачка пара. Боевой запал отступал, и тело остывало. Руки и плечи покрылись мурашками. — Вы не можете меня тут оставить! — уже спокойно проговорила я. — Вы же икша вас дери, благородные девы! От досады я пнула туфлей самый крупный кристалл, и он с треском разлетелся на осколки. Троллье дерьмо! Кряхт, кряхт, кряхт! Сёстры и в самом деле ушли. Меня как пленницу, как узницу Зандагата, скинули на ледяное дно колодца и оставили в одиночестве. Поначалу я не могла поверить в то, что это возможно, а потом почувствовала дрожь. Идеально круглые стены не просто источали холод. Особая аура этого чудовищного места проникала под кожу и пробирала до костей. Колодец и правда высасывал магические силы. Браслеты из резолита стали еще холоднее. Через несколько минут мне казалось, что я не чувствую рук. Я еще раз оценила сверкающие стены на предмет побега. Там, где кристаллы разрушились, в проплешинах виднелся гладкий, заиндивевший камень. Никак не взобраться. Скользко и слишком высоко. Пришлось зарыться поглубже в солому. Я принялась растирать руки и ноги, щипать плечи. Не оставят меня же тут умирать в самом деле, как изобретательницу этой темницы. Между прочим, легенда о ней похожа на бред. Просто нужно дождаться, когда кто-то решит, что с меня достаточно, и спустит эту злосчастную лестницу. Минуты ползали раненой улиткой. Я до последнего старалась не поддаваться панике и унынию, но проклятый мороз пробирал до костей. Влажные волосы взялись сосульками, ресницы покрылись инием, но хуже всего было то, что колодец по капле высасывал из меня плазну. Я теряла силы, а вместе с ними самообладание. Даже армия Квертенда была милосерднее к изменнице из Ордена Крона, чем милеранский девы к своей сестре. Это не сказочные принцессы, а палачи, укутанные в шелка и приличие, а лаптолина — провальянская свирепая гарпия. Зубы выстукивали марш поражения. Время, то подгоняющее меня вперед, то застывающее вязким студнем, в этот миг обратилось холодом. Он сгустился вокруг и стал почти осязаем. Чудилось, будто стены сомкнулись, и ледяные кристаллы впиваются в кожу, Режут ее острыми краями и колют. Но кровь из ран не течет, потому что замерзла в жилах. И мне было больно. О, Рефт, как же мне больно! Снаружи, внутри, везде. Мороз превращался в боль, а истощение магической памяти стало знаменем всех потерь, что лежали на сердце тяжким грузом. Сколько я так пролежала? Несколько минут, часов, дней, может, лет. Я не знала, в какой момент хрустальная темница насытилась слоем спеси и самоуверенности и перешла к глубинным, потаённым кладовым моей души. Ушла гордость, а следом честь и достоинство, и убежденность, и даже желание вернуться к друзьям. Вскоре я перестала чувствовать тело, видеть свет а чуть позже и разум покинул меня. Остался ничтожный комок полусознательного существа, преисполненного жалости к себе и желания выжить. Как же я устала! Просто смертельно устала. Даже не от сегодняшнего дня, а вообще от всего. От борьбы, от вечных сражений, от обид, от чувств и бесчувствия. От самой жизни. Захотелось уснуть, но сон никак не шел. Обморок тоже. В полубреду я дрожала и слушала стук крови в ушах. Какая злая насмешка судьбы! Замёрзнуть насмерть посреди баторской жары! Где-то наверху подходил к концу день с его блестящими пирожными, дурманящими ароматами, звонким смехом и горячей ванной, что дожидалось меня в покоях. А я отдавала магию и жизнь за... за что? За глупость? За дикость? За то, что отличалось от других? Чтобы не свихнуться окончательно, закрыла глаза и постаралась в мельчайших деталях воспроизвести в памяти образ ментора. Нового и нового ментора в его истинном обличии. Как и раньше, Кирмас Линдеблайт помогал мне сражаться с судьбой. Он был действительно черным консулом от макушки до пят, и даже знак соединения по странному стечению обстоятельств не добавил красок его внешности, как ярко он выделялся среди пёстрой знати и светлых платьев сестер. Я вспомнила, как он тянулся ко мне в тот миг, когда мы оказались близко. Этот факт немного согревал, мне даже удалось улыбнуться. Если честно, он мало изменился, разве что стал еще привлекательнее. Да, пожалуй, таким он был даже лучше, гармоничным в своей тьме, и восхищающим всех, кто только мог дотянуться до него мыслями. Человек, сумевший стать легендой при жизни. Мой ментор. Наша связь вдруг свелась к примитивной, элементарной истине. Морозные стены, холод в жилах и костях, ледяная корка вокруг сердца, а под ней — жаркое, пылкое чувство. все еще живое, шепчущее на разные голоса, Он любит. Он любит, а значит, придет за тобой. Только дождись. Только люби в ответ. Никогда бы не позволила себе таких мыслей. И никогда бы в это не поверила, если бы не уменьшилась до размеров собственного сердца, пульсирующего медленно, но ровно. Всё перестало быть важным, кроме этого мерного стука. И ментора. Конечно, ментора. Пока у меня был ментор... Я не верила в свою смерть. Я не позволяла себе умереть. «Я всё еще дышу», — неуверенно проговорила я, чтобы услышать собственный голос. Кто-то шаркнул сверху, и я открыла глаза. Я дрожала, и дрожали звезды в крохотном круге над головой, пока черная тень не заслонила их. Стукнули деревянные перекладины, с хрустом ломая уже вновь выросшие кристаллы, и перед носом закачалась лестница. Покрасневшие пальцы, едва гнущиеся, ухватились за спасительные ступени. и Я поползла наверх. Сознание уже коснулось ледяной безразличия, а тело все еще хотело жить и переставляло ноги выжить наверх! Я подтянулась перевалилась через край, упала в теплую, почти горячую траву и закашлялась так, будто собиралась украсить заросли своими легкими. «У тебя губы синие», — пискнул девичий голос. Тоненькие руки обняли меня, и леди в долю секунды задрожала вместе со мной. Надо было растереть занемевшие конечности, размять их, но тело не слушалось. А спасительница явно не знала, что делать с живыми мертвецами. Она только обнимала меня и все шептала. «Прости, прости! Прости, что я так долго! Надо было раньше! Я должна была раньше!» Когда приступ кашля закончился, я все таки смогла сесть и ощупать себя. Как могла, конечно. Кожу покалывала и стягивала. «Сколько же ты тут пролежала, сестра!» — запричитала Талиция. Какой жестокий обычай! Ты ведь могла умереть! Это просто пытка!» «Людям нравится насилие», — прохрипела я. «От него хорошо на душе. Это удовольствие». «Не говори так!» Почти разозлилась княжна. «Людям нравятся люди. И человеческое тепло, и доброта. А злые не только потому, что несчастные. Идем!» «Тебе нужна помощь!» Она помогла мне подняться. Хрупкая и тонкая талиция оказалась удивительно сильной. Я оперлась на ее плечи, прикрытые белой накидкой. «Это моя вина!» — сокрушалась юная сестра. «Нужно было найти повод, чтобы уйти раньше. Нужно было вспомнить о тебе и об этом кошмарном колодце!» Я споткнулась, и мы обе едва не рухнули. Княжна ойкнула. Вместо этого я с консулом Линда Блайтом беззаботно гуляла в саду грез. Он почти в одиночку восстановил то, что ты разрушила. Растил все эти прекрасные цветы и рассказывал мне о детстве, о Квертинде и о традициях. Мышца скрутила в тугой канат боли. Я едва не завыла, но прикусила губу. Покосилась на Толицию. В волосах девушки белел цветок магнолии. Я так увлеклась его речами что совсем забыла о наказании сестер!» Она по-детски надула щеки. «Какая же я эгоистка! Я должна была подумать не только о себе, должна была вспомнить!» Глаза ее вспыхнули. «Но Кирмас, Он, знаешь, необыкновенный. И я и не представляла раньше, насколько... Дома, в янтарных палатах, мне рассказывали, что он злой и жестокий кровопийца. А он совсем не такой. Он столько всего умеет и обожает животных. Ты знала, что у него огромные конюшни?» Она тряхнула волосами. «Ой, ну что же я? Конечно, ты знала. Ведь вы с Кирмасом почти родственники». Мое сердце застучало громче зубов. Имя, которое я так и не смогла произнести, легко слетало с губ талиции. Глаза защипала замерзшего лица коснулся рассветный луч еще розовое новорожденное солнце поднималось над полями знаменуя начало нового дня выходит я провела в хрустальной западне всю ночь едва не свихнулась чудом выжила но сейчас вдруг захотелось туда вернуться я вдохнула рвана со всхлипами и остановилась перевести дух «Сколько боли может выдержать человек?» «Он...» Голоса было не слышно, и я прочистила горло. «Он был здесь всю ночь?» «С тобой?» «Прости, прости, прости...» запричитала княжна Велопольская, на свой лад понимая вопрос. «Он не мог нарушить традиции Академии, а я... Я бы хотела прийти раньше, но долг велел мне остаться...» — Сначала на приеме, потом рядом с консулом. Того требовала ситуация и политика. Это моя обязанность, как княжны. Она тоже всхлипнула и затараторила без остановки. — Умоляю, Юна, прости. Первое впечатление очень важно. Мое представление Кирмасу обязано было пройти идеально. Ты должна понимать, ты же сама... Ой... Девушка поняла, что сказала лишнее, и отсеклась. Прикрыла рот ладонью в белой кружевной перчатке и виновато вытаращила глаза. Но я понимала. Понимала все и даже гораздо больше, чем должна была. Когда-то светом души слепила маленькая Юна. Теперь же отважная маленькая Талиция разделила со мной мой позор, потому что была чиста, справедлива и мечтала нести в мир добро. Она не была мной. Нет, она была лучшей версией меня. И еще княжной. Гораздо более приспособленной к жизни рядом с Кирмосом Линдеблайтом. Практически созданной для него. Он был здесь всю ночь рядом с ней. И это было лучшим решением консула Верховного Совета. О, я прекрасно это понимала. А еще чувствовала. Стыд за наивное малодушие и женскую слабость. Впервые за все время мне было холодно настолько, что внутри ощущался не лед, а жар. То самое горячее сердце, что спасло мне жизнь, сейчас разлилось раскаленной лавой по внутренностям. Пожар ревности и отчаяния выжигал меня изнутри, но не согревал, а опустошал. Как это мучительно! Когда в тебе все еще остается любовь, но сгорает вера в ее будущее. Ваше сиятельство, подоспел Жорхе. Мне запретили помогать вам, позвольте. Он легко подхватил меня на руки, почти сняв с несчастной хрупкой княжны. Я не сиятельство, Жорхе, слабовольно промямлила я. Я юный горст, и я хочу домой. Пожалуйста, отнеси меня домой. Рассудок все-таки помутился, потому что я просила о несбыточном: Откуда Жор Хевелейн мог знать, где теперь мой дом, если я и сама не знала? Стязатель просто отнес меня в спальню, где служанки уже приготовили постель. Просто не оказались теплыми, почти горячими, нагретыми раскаленными бутылками. И от этого жара меня затрясло в лихорадке. Я беспокойно заметалась. В бледных лучах показалось, что мой мокрый от пота лоб трогает не Жорхи, а Каас. Мёртвый друг пришел проведать меня. Эсли шептала возвание к девении, но получалось у нее откровенно плохо. Магия исцеления почти не отзывалась служанки, лишь немного улучшая мое состояние. «Позову Лапталину». Коротко бросил стезатель, но я вцепилась в его рукав. Вы знаете, где он? Потрескавшимися губами спросила я. Он придет ко мне. Стезатель Велейн отвел глаза. Жестом велел служанкам выйти, и те подчинились, оставив нас наедине. Жорхий присел на постель, заботливо поправил одеяло и сказал. Он уехал, госпожа Горст. Просил передать, что ищет способ, как разорвать связь. Мне жаль, юна Я закрыла глаза. Да, все верно. Ментор разорвет связь, и я не буду нужна ни ему, ни Ордену Крона, ни Милеранской Академии, ни лицемерной знати Баттера. Я смогу быть собой, юный горст. Далеко отсюда. Я просто стану свободным человеком и начну все заново, как начинала уже не раз. Именно этого я и хочу. Нужно верить. Он найдет способ разорвать связь, он же... Кирмас, сказала я вслух. Покатала это слово на языке, пробуя его на вкус, представляя перед собой родной образ. «Кирмос», — повторила снова, потом снова и снова, так и шептала это рычащее громкое имя до тех пор, пока окончательно не провалилось в беспамятство.